Андрей, естественно, услышал сигнал. Он стегнул его бичом. Ему следовало, конечно же, уступить дорогу автомобилю или просто продолжать двигаться вдоль обочины. Дорога была достаточно широка, но руки зачем-то сыграли с ним злую шутку. Они, действуя как бы сами по себе, совершенно неожиданно для сознания, повернули руль влево. Велосипед очутился на проезжей части, последовал толчок, за ним удар. Зажмурившись, Андрей полетел над капотом. В то время как велосипед исчез под колесами, его седок врезался головой в лобовое стекло автомобиля, и оно лопнуло, как огромный елочный шар. Полный ярких красок мир погас, как будто где-то выключили самый главный рубильник. В обступившей Андрея темноте долгое время вообще ничего не было. Затем появилось нечто вроде мерного покачивания на рессорах под и убаюкивающий шум мотора. Сколько это длилось, Андрей не знал. Может, час, может, целую вечность. Затем донеслись незнакомые голоса. «Кажется, дышит», — произнес гораздо более уравновешенный мужской голос. «Выйдите отсюда все! Живо! Пульс!» Пульс 80, давление 70 на 45, уже другим женским голосом. Адреналин, пульс нитеевидный, 76, давление 50 на 45, взять общую биохимию. Давление падает, сильное кровотечение, остановка, дефибриллятор, 200, руки, разряд, нет пульса, 250, разряд, нет пульса. Кровь первая отрицательная, 3 единицы, готовьте таракотомию. Утомленный этими вспышками, Андрей куда-то поплыл, подумав, что, наверное, опять очутился в тоннеле, из которого его вытащил Вовчик. Потом снова наступил провал, а затем, Бог знает, спустя сколько часов, он открыл глаза и увидел маму. Мама склонилась над ним и, кажется, плакала. По крайней мере, что-то теплое капало ему на лицо. Должно быть, ее слезы. Наверное, именно они разбудили его, как живая вода из сказки, поверженного героя. «Прости меня, мамочка!» Еле слышно пролепетал Андрей. Голос оказался тонким, нечто вроде комариного писка. Не надо его сейчас беспокоить. «Ваш парень, считайте, в рубашке родился, заметил кто-то, стоявший у мамы за спиной». Андреева не видел. Если бы не ветровка, потом говорили, ему невероятно повезло. Утверждали, что он родился в рубашке, причем рубашкой из поговорки, стала толстая зеленая спортивная куртка с капюшоном и улыбающейся оружицей Микки Мауса, надетая им в тот жаркий день. Неизвестно по какой причине. Куртка приняла осколки лобового стекла, и они, по большей части, прошли мимо сонной артерии, оставив на память только пару белесых шрамов. Мама, отнесшаяся к этому очень серьезно, спрятала изрешеченную кофточку в шкаф и хранила ее там, как реликвию, долгие годы. Правда, никто об этом не знал. Куртка отыскалась в старом платяном шкафу. Когда мама не стала, а Андрей с отцом разбирали вещи, чтобы убрать на чердак. Еще говорили, что куртка могла не помочь, если бы Андрей упал под колеса, а не полетел по воздуху ли также и о том, что спешившая в больницу роженица тоже отделалась легким испугом, как и ее муж, незадачливый Коля, который, случись Андрею погибнуть, наверняка попал бы в тюрьму, а ребенок, им оказалась белокурая девочка, 3 килограмма 200 грамм. Появившийся на свет при столкновении, родился абсолютно здоровым, вопреки отсутствию врачей, под опеку которых так стремилась ее мать. И таким образом авария, способная забрать несколько жизней и гораздо большее число жизней исковеркать, разрешилась чуть ли не счастливым концом, а ведь вполне могло обернуться иначе. В общем... То, что из многочисленных и «если бы» и «или» выстраивающихся разными комбинациями складывается в конце концов то, что поренято называть человеческой судьбой, Андрей в той или иной степени понял уже тогда. А еще запомнил мамины слова уже после того, как его выписали из больницы. «Бог сохранил тебя, а она серьезно посмотрела на Андрюшу. Ты ведь мог погибнуть». Но этого, к счастью, не произошло. Если бы так случилось, наши с папой жизни тоже пошли бы прахом. Как бы мы жили без тебя? Глаза Андрея наполнились слезами. Глядя в них, мама продолжала. «Знаешь, я много думала о том, что случилось. Я больше не стану об этом говорить, но считаю, что должна тебе это сказать сейчас всего один раз». Наверное, она нервно сжимала и разжимала пальцы. Наверное, Бог сохранил тебя для того, чтобы ты, когда вырастешь, сделал что-то очень нужное и доброе. Понимаешь? И, конечно, чтобы ты стал хорошим человеком, достойным человеком. Больше об этом ни слова. Но ты, ты не должен об этом забывать. И еще. Они договорились ничего не говорить папе, если он позвонит, чтобы его не волновать. Вадора-старший воевал в Афганистане. Там ему своих волнений хватало. Андрей не знал, сколько они с Вовчиком просидели бок о бок в темном и пустынном переходе, думая каждый о своем. Потом пошел дождь. Такой освежающий пронзительный, какие случаются только весной. Водяные струи разъединили приятелей, и Вовчик куда-то исчез. Вскоре после этого посветлело. Мрачные своды потусторонней станции раздвинулись, стало тепло, светло и одновременно сыро, как в теплице. Бандура обнаружил под собой добротную деревянную лавку. Несказанно обрадовался. После вокзала мертвых она показалась ему такой непередаваемо родной, земной, что ли, что он едва не заплакал. Он хотел было позвать Вовчика, который так не кстати потерялся, но вдруг услышал стихи, только не мог понять, читает их кто-то или они звучат у него в голове. В любом случае, голос был женским и до боли знакомым, хотя Андрей не сразу сообразил, кому он принадлежит. Я хотела научиться презирать тебя, ненавидеть, не любить. Я хотела не звонить, не писать, не приходить. Я хотела позабыть все слова, касания рук. Я хотела мстить за боль, причиненную вдруг. Я хотела, не смогла, не смогла забыть, как ко мне ты приходил, чтоб со мною быть, как меня ты целовал в тишине ночной, как хотели пожениться прошлой весной. Затем чьи-то ласковые легкие, будто сотканные из дождя руки, легли ему на плечи. Бандурик сразу узнал и догадался обо всем. Андрюша прошептал голос Кристины. Андрюшенька, Кристина захотелось воскликнуть Андрею, а еще обернуться, чтобы увидеть ее. Но он не смог ни того, ни другого. Андрюшенька. «Мне так плохо без тебя!» — сказал Андрей и шмыгнул носом. «Где ты? Господи, где ты?» «Я нигде!» «Как это?» — Андрей не узнал собственного голоса, но не обратил на это внимания. «Ведь мы разговариваем, и я тебя слышу. Значит, ты здесь, рядом. Разве не так?» «Так, милый, конечно, так. Я всегда буду рядом до тех пор, пока ты меня не забудешь. Конечно!» Этого никогда не случится, заверил Андрей. Значит, тебе нечего опасаться, милый, и мне тоже. Почему? Потому что я в твоей памяти. Больше меня нет нигде. Мое тело стало совсем не похоже на то, которое ты любил. Но это уже не важно, потому что я навсегда останусь с тобой в клеточках твоего мозга. Это единственное место на земле, которое у меня осталось. Зато здесь я в безопасности. Ты всегда сможешь позвать меня, и я приду. «Я... я так не хочу!» — по-детски всхлипнул Андрей. «Ты ничего не в силах изменить, милый. Но пока ты будешь помнить меня, я всегда буду рядом. Я буду с тобой, понимаешь? Только с тобой» только для тебя». «Мне этого мало! Мало! Слышишь меня?» «Мне так жаль!» прошептала Кристина, и Андрей почувствовал, что снова проваливается куда-то, падает в бездну. Он подумал, что, скорее всего, расшибется при падении, и решил, что это будет благом. А резкий свет ударил ему в глаза, и он увидел уже знакомого ему доктора, склонившегося над ним со шприцом. «Ну вот!» — устало произнес врач. «Дышит!» — вытащили парня с Жора. все признаться, уже и не ожидал. Поколебавшись в мгновение, Андрей поднял веки. Заметив это, врач кивнул. «Вот и славно!» «Где я?» — хрипло спросил Андрей. Доктор и Жора переглянулись. «В безопасности!» — подумав, ответил врач. «Пока!» — барякнул жорик, заслужив укоризненный взгляд дока. «Где я?» — повторил Андрей. «Кто вы такой?» «Я врач», — сказал доктор. «Вы нуждались в помощи. Я вам ее оказал». «Я в больнице?» «В определенной мере», — уклончиво ответил доктор. «Что со мной случилось? Вы что, совсем ничего не помните?» Бандура напрягся, а лоб порезали морщины. «Помню», — у него пересохло во рту. «Говорить было тяжело». Каждая буква, каждый звук требовали невероятных усилий. Помню яркий свет, деревья зеленые, площадь, памятник, а потом сигнал и удар. Бандура судорожно сглотнул. Я попал в аварию. Вот, видите, тихонько постучали. Док сделал Зоре знак, чтобы открыл. На пороге стояла фигуристая горничная, которая приносила Андрею завтрак. Теперь она притащила питьевую воду в пятилитровой пластиковой канистре. «Да», — после некоторого колебания согласился доктор, указав горничной в направлении стола, куда она поставила канистру. «Спасибо, Тома». Он обернулся к молодому человеку. «Да, вы попали в аварию, в автомобильную аварию, но теперь уже беспокоиться не о чем. Худше...» Позади. — В аварию, — повторил Бандура. «Да, — Да-да, кажется, я припоминаю. Я ехал на велосипеде и, наверное, зазевался, а потом на велосипеде, — переспросил врач, в замешательстве поправляя очки на носу. — Да, на дедовском дед меня убьет за велосипед. — Ну и ну, — пробормотал Жорик тихо. Полголоса распорядился врач и озабоченно почесал переносицу. «Где вы ехали на велосипеде? Можете вспомнить?» «Дома?» — не колеблясь, отвечал молодой человек. «Где это дома?» «Ну, в тубичках. Дед меня за керосином послал. И примой, А я...» Он запнулся, судорожно задышав. «Вы там, следовательно, проживаете?» — уточнил врач. Андрей кивнул. «И учитесь? Должно быть». — Четвертый класс перешел. — Да, — протянул доктор. — Вы только моей маме не говорите, — попросил Андрей, облизывая пересохшие губы. — Не говорите ей, ладно, чтобы она не расстраивалась. Доктор сделал знак Тамаре. — Да, — Взял бумажную салфетку из распечатанной пачки, смочила принесенной водой и промокнула больному рот. Андрей жадно к салфетке губами, словно много дней провел в пустыне. Повторив процедуру с салфеткой несколько раз, Тамара принялась протирать его измученное, воспаленное лицо. При этом ее каштановый локон упал ему на лоб. «Мама!» — порастонал Андрей зашмуренными глазами. «Господи!» — прошептала Тамара.